Дом был погружен в темноту, что заставило Блада вздохнуть с облегчением, ибо, если бы здесь уже были испанцы, в нем горели бы огни. Блад постучал в дверь несколько раз, прежде чем ему робко ответили из верхнего окна. — Кто там? Дрожащий голос, несомненно, принадлежал Арабелле Бишоп. — Это я, Питер Блад, — сказал он, переводя дыхание. «Что вам нужно?» Питер Блад понимал ее страх. Ей следовало опасаться не только испанцев, но и рабов с плантацией ее дяди. Они могли взбунтоваться и стать не менее опасными, нежели испанцы. Но тут девушка, спасенная Бладом, услышав знакомый голос, обрадованно скрикнула. «Арабелла, это я, Мэри Трейл!» «О, Мэри, ты здесь?» После этого удивленного склицания голос наверху смолк. И несколько секунд спустя дверь распахнулась. В просторном вестибюле стояла Арабелла, и мерцание свечи, которую она держала в руке, таинственно освещало ее стройную фигуру в белой одежде. Блат вбежал в дом и тут же закрыл дверь. Его спутница упала на грудь Арабеллы и разрыдалась. Но Блат не обратил внимания на слезы девушки. Нельзя было терять времени». «Есть в доме кто-нибудь из слуг?» — быстро и решительно спросил он. Из мужской прислуги в доме оказался только старый нягр Джеймс. «Он-то нам и нужен», — сказал Блад, вспомнив, что Джеймс был грумом. прикажите подать лошадей и сейчас же отправляйтесь в Спейкстаун. Там вы будете в полной безопасности. Здесь оставаться нельзя. Торопитесь. Но ведь сражение уже закончилось», — нерешительно начала Арабелла и побледнела. самое страшное впереди мисс трейлл потом вам расскажет ради бога поверьте мне и сделайте так как я говорю он он спас меня со слезами прошептала мисс трейл спас тебя рабелла была ошеломлена от чего спас мэри «Об этом после. Почти сердито прервал их Блад. Вы сможете говорить целую ночь, когда выберетесь отсюда в безопасное место. Пожалуйста, позовите Джеймса и сделайте так, как я говорю. Немедленно!» «Вы не говорите, а приказываете?» «Боже мой, я приказываю, мисс Рейл! Ну, скажите же, есть ли у меня основания?» «Да-да». Тут же откликнулась девушка, не дослушав его. «Арабелла, умоляю, послушайся его». Арабелла Бешоп вышла. оставив мисс Трейл вдвоем с Бладом. «Я... я никогда не забуду, что вы сделали для меня, сэр», с глазами, полными слез, проговорила Мэри. И только сейчас Блад, как следует, разглядел тоненькую, хрупкую девушку, похожую на ребенка. «В своей жизни я делал кое-что посерьезней», ласково сказал он и добавил «с горечью». «Поэтому-то я здесь и... очутился. Она, конечно, не поняла его слов и не пыталась сделать вид, будто они ей понятны. «Вы... вы убили его?» — со страхом спросила Мэри. Пристально взглянув на девушку, освещенную мерцанием свечи, Блад ответил, «Надеюсь, что да. Это вполне вероятно, но совсем не важно. Важно лишь, чтобы Джеймс поскорее подал лошадей». Наконец лошадей подали. Их было четыре, так как помимо Джеймса, ехавшего в качестве проводника, Арабелла взяла с собой служанку, которая ни за что не хотела оставаться в доме. Посадив на лошадь легкую, как перышко, Мэри Трейл, Блад повернулся, чтобы попрощаться с Арабеллой, уже сидевшей в седле. Он пожелал ей счастливого пути, хотел добавить еще что-то, но не сказал ничего. Лошади тронулись и вскоре исчезли в лиловом полумраке звездной ночи. А Блад все еще продолжал стоять около дома полковника Бишопа. Из темноты до него донесся дрожащий детский голос. «Я никогда не забуду, что вы сделали для меня, мистер Блад. Никогда!» Однако слова эти не доставили Бладу особой радости, так как ему хотелось, чтобы... нечто похожее было сказано другим голосом он постоял в темноте еще несколько минут наблюдая за светлячками раившимися над а пока не стих от сока ни копыт а затем вздохнув вернулся к действительности ему предстояло сделать еще очень многое он спустился в город вовсе не для того чтобы познакомиться с тем как ведут себя победители ему нужно было Кое-что разузнать. Эту задачу он выполнил и быстро вернулся обратно к палисаду, где в глубокой тревоге, но с некоторой надеждой его ждали друзья, рабы полковника Бешопа.